или даже именно поэтому, кратко перескажу тебе то, о чем мне доложили. Ситуация накалилась, переговоры все еще ведутся, и представители Ортов на этих переговорах все еще пытаются оставить тебе пути для отступления. французский термин «кантон вашего употребления» около XVI века, но окончательно вытеснил старый термин «орт» – «местность немецкий, только в конце XVIII века».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 Письмо, врученное ему курьером конгрегации накануне гибели Хальца, он пересказывал по памяти. И оригинал, и расшифровка были давно уничтожены. Предписания не требовали этого однозначно, однако ситуация, по мнению Курта, вносила воные предписания свои коррективы. Отец Бруно нашел следы Альты под Магдебургом. Стараясь говорить спокойно, продолжила Насель. «Ты сам говорил, что с ним на поисках лучше, и они отыскали этого человека именно там». «Почему же сейчас мы здесь?» Корт недовольно проследил взглядом за ее рукой, указавшей вокруг, на озаренные солнцем холмы, кое-где покрытые редким лесом, на близкие Альпы, окутанные туманом, на невероятно ярко, какую-то ненатурально зеленую для разгара сентября траву. Трава сияла зеленью лишь там, на холмах. Здесь, поблизости от дороги, она была смята и вытоптана сотнями ног, копыт и колеса.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 явно стараясь поменьше попадаться на глаза служителям официума. Охотник удовлетворился пересказами Курта и, получив достаточное, по его мнению, разъяснения по делу, спустя два дня покинул город, взяв с мастера-инквизитора слово, что тело его брата будет сожжено. «Охотничьим правилам, коим не одна сотня лет, молот ведьм!» — пояснил он в ответ на осторожное недоумение. «И правило не обрядовое, не ересь это, успокойся!» Предосторожность, не более, дабы потом не пришлось, не дай бог, убивать своих еще раз. Райзена, переданную ему просьбу, лишь пожал плечами, отдав требуемое распоряжение и лишних вопросов задавать не стал. Бывший сослуживец, а на неначальник, вообще вел себя довольно сдержанно, исполняя по большому счету роль скорее официального прикрытия для всего, творимого Куртом, на усмотрение которого и было оставлено все дальнейшее расследование.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 И все равно подле города раскинулось огромное мертвое поле. Никаких более казней или прочих кар, посовещавшись, решили не производить. Внушение горожанам и так было сделано доходчивое. Раскаяние вследствие этого бамберцева долело искренне и полное, опустошать полностью и без того почти вымерший город идеи было скверной. Семейство Гайер отделалась по мнению Курта, довольно легко.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 напротив святое место, осиянная благодатью невероятной реликвии, это было делом будущего немалого труда огромного количества людей, от проповедников до агентов, чьей работа является распространение слухов и сплетен. Гайер, видя чувствуя, что его судьба решается спешно и в непредсказуемом направлении, чутье того самого дельца проявился цело, во время очередного визита для допроса в официум торговец неузначай заметил, что погребение столь огромного числа погибших есть дело затратное, равно как и восстановление разрушенных домов и приведение в должный вид главного собора Бамберга, каковое сейчас еще более чем прежде сосредотачивает в себе все достоинство и величие этого благословенного града. Лезть господам дознавателям с советами он, разумеется, ни в коем случае не был намерен. Однако, будь он на месте служителя официума,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 когда были озвучены некоторые дополнительные условия. Вмешательство в политику города, каким бы то ни было образом, семейство отныне запрещалось. Также оно лишалось и монополии в торговле, обязуясь передать треть своих активов рекомендованному официумам – торговому дому, у которого уже был опыт создания налаженного предпринимательства с нуля, что здесь и сейчас, буквально на развалинах, было как нельзя более кстати. При словах «торговый дом Фельса»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 тренявшему теперь здешнюю паству потихоньку взять сого отца под крылышко и присматривать за ней во избежание дурных последствий назначение нового епископа было дело долгим и от официума уже неза зависящим все что мог сделать курт это направить в совет как можно более полный отчет о произошедшем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 Кроме еретической книги в резиденции епископа не было найдено ничего интересного. Причем в самом буквальном смысле. Лишь библиотеку и ту самую комнату, в которой его преосвященство некогда принял мастер-инквизитора, можно было назвать помещениями, хотя бы отдаленно похожими на обиталище представителя высокого духовенства. Все остальные комнаты, от жилищ, челяди до хозяйских покоев, были практически пусты, нарочито-скудно обставлены, и больше напоминали отшельнические кельи. Осмотрев резиденции все, включая кухню, кладовую и подсобные помещения, Курт окончательно уверился в том, что если б не духовное падение господина фон кипенбергера у него были бы немалые шансы прославиться впоследствии в качестве искреннего, добродетельного и нестяжательного служителя веры. Отчасти Курт даже был рад тому, что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 подстраиваясь под сиюминутное настроение арестованного и большую часть сил тратя на то, чтобы это настроение уловить. Внешне Ульмер вел себя всегда одинаково. Насмешливо, снисходительно, подчеркнуто спокойно. И даже понимание того, что это всего лишь игра, делу помогало слабо. Неудержимого желания выговориться, на которое обыкновенно удавалось надавить в большинстве случаев, у бывшего инквизитора не было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 Особенной пользы это, впрочем, не принесло. Все то, что Ульмер мог рассказать, он уже рассказал. И все, что он еще мог предложить, это собственное размышление об истоках знаний Каспара и Мельхиора для философствования о природе вещей. К исходу третьего дня, после краткого совещания с новым Обер инквизитором о целесообразности и безопасности доставки арестованного вышеупомянутому начальству для изучения, решение было принято.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 коим в двух словах изложил произошедшее и сообщил о своем решении направиться все же не в Магдебург, а в гельвецию и впрямь стоящую на пороге войны. «Это же война!» — повторила насель, расценив его долгое молчание по-своему. «Все равно слухи идут, да какие уж тут слухи!» — недобро усмехнулся Корт. «Если все на виду, и на гильвецких землях стоит целое войско. Просто Орд, в котором мы находимся, цуг!»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 Ури, неподалеку от городка Бюрглин, был убит императорский наместник. Убить довольно странно. Его нашли недалеко от замка, одного, без охраны, оружия и коня, в домашней одежде, со смертельной раны от стрелы в груди. Стреляли в спину, и, деск, он явно убегал от кого-то или чего-то. Убит был, судя по всему, ночью. Таким образом стал вопрос, как и чем надо было напугать взрослого человека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 Сначала было решено не на нахрапом и постараться кончить дело миром. С представителями Орта пытались говорить, убеждать. Да и не было тогда с присланными сюда людьми достаточно сил, чтобы идти напролом. И что выяснилось, а ничего. Точнее, кое-что. Но это запутало дело лишь еще больше. Примо. Стало ясно, что наместник ненависти повода не давал. Разумеется, он не нравился местным –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 настроить императора против местных, повесив на них такое преступление в надежде на то, что это развяжет войну. — Скажу Бруно, пускай выдаст тебе следовательский сигнум. Усмехнулся Курт и вздохнул. Да, такая мысль приходила в голову присланным сюда людям, но все оказалось проще и вместе с тем сложнее. По собранным сведениям, обмолвкам и донесениям стало ясно, что это сделал один из местных. Охотник, живущий в одиночестве в горах.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 Каждую минуту этого разговора, тщетно пытаясь объяснить самому себе, зачем это делает. Разумеется, выслушав его, Нассель уверенно заявила, что «явление волхва было истинным», что это лишь еще больше подтверждает ее мнение о покровительстве господним своему служителю, и снова прочла краткую проповедь о необходимости признания мастером-инквизитором этого факта. Курт, уже проклиная себя за откровенность, постарался свернуть разговор как можно скорее –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 чуть раскрасневшийся, с прилипшими к взмокшему лбу коротко стриженными волосами. Видимо, обсуждение в закрытом душном шатре было, мягко говоря, довольно оживленным. Следом за рыцарем, держась четко в полутора шагах, тенью следовал боец с каким-то серым, неживым лицом, похоже, не то на поднятого мертвеца, не то на монаха-отшельника, внезапно извлеченного из его далекой кельи. — Маэстер Гессе! — поприветствовал рыцарь почти торжествующе — стиснул ладонь Курта так, словно надеялся, что эта рука выдернет его отсюда, будто утопающего из мутного тягучего омута. «Когда мне сказали, что здесь вы, я сперва не поверил. Но когда понял, что это правда, уверился в том, что вот теперь-то дело и сдвинется». «Боюсь вас разочаровать, Фридрих», — улыбнулся он. «Однако я не политик и не полководец. Посему навряд ли мое появление что-то радикально изменит. Ваше появление всегда все меняет радикально».